Вторник, восьмое июля. 0 часов, двадцать минуты. В комнате с мониторами эти минуты тоже прошли нехорошо. Желтолицый старик вначале лупил по столу, плевался и орал в эти самые мониторы, хотя никто его там слышать не мог. Потом он орал и плевался в коробочку интеркома и лупил по ней, хотя там его тоже никто не слышал. А после внезапно булькнул, обмяк, и начал оседать на пол. Толстый его водитель в плаще, который сидел в углу и даже на всякий случай не шевелился, тут выскочил из своего стула, на руках донёс шефа до кресла и захлопотал над ним, как заботливая мамочка. Ослабил галстук, полез расстёгивать пуговку на морщинистой шее, за что получил по рукам, принёс водички и каких-то таблеток из саквояжа. Таблеточки старик проглотил — А водичка злобно плюнул толстому водителю в ладонь и продолжил вопить, но уже бессвязно, как будто забыл слова. В кресле он сидел криво, и девочка из Тойоты заметила, что изо рта у него текут слюни, ширинка расстёгнута, а под ней памперс, который наливается и темнеет, потому что жёлтый старик, похоже, дует себе в штаны. Чтобы не смотреть, она отвернулась, и на экране в нижнем ряду увидела папу, который стоял прямо перед дверью и в руках держал её блокнот, и подумала «Папа!» и закричала «Папа! Вон! Мой папа!» И чёрно-белый папа снаружи поднял голову, как будто звук туда всё-таки проникал, и посмотрел прямо на неё. В тамбуре экранчик был всего один возле выхода, И чиновница в синем тоже увидала бы там свой пропавший блокнот со списком инженера, а ещё через пару минут даже беглого доктора, который явился сам и разгуливал в каком-нибудь метре от двери. Но экранчик закрыт был спиной у майора, а майор и чиновница в это самое время пытались представить, как разлетится дробь, если выстрелить в тесном тамбуре, и кто именно выстрелит первым, и в какую именно сторону. Эта острая неотложная проблема обоих так занимала, что ни про доктора, ни про блокнот они не думали вовсе. Как и семеро ополченцев, которые были тем более очень заняты, и на краткий, но весьма неприятный момент позабыли даже про двух своих товарищей, оставшихся снаружи. И только когда неприятный момент закончился, и бледный майор наконец опустил руки, а смущенные ополченцы принялись осматривать предохранители, и, как выяснилось, не напрасно — Вот тогда-то чиновница точно могла бы взглянуть на экранчик. Но не взглянула всё равно. А вместо этого села на пол, брюки у неё на бедре затрещали, и стянула туфлю с левой своей распухшей ступни, а затем с правой. Толстый водитель Майбаха брызгал шефу в лицо водичкой и отчётливо понимал, что, скорее всего, перепутал таблетки и что дед-то правда сейчас помрёт. Вот так просто, как обычные люди. Съедет набок в кресле с надутым подгузником, выпирающим из штанов. И было ему странно. Так странно, что ни за какой девчонкой, которая снова тыкала во что ни попадя и вопила «Папа, я тут, папа», он следить, конечно, не мог. Озарение случилось и с девочкой из «Тойоты». Она ясно вдруг поняла, что папа не слышит, а старые психи за ней не следят — вскочила и бросилась к двери. Толстый старик только охнул, а вот жёлтый в памперсе зашипел и внезапно вцепился ей в локоть. Пальцы у него были ледяные, острые, как крючки, и она стукнула по этим пальцам, вырвалась и нажала кнопку в стене. Дверь зашипела с такой уже злобой, что и психованный дед, отвалилась в сторону И за нею открылся тамбур, где пахло теперь не лимонным морозцем, а мужской раздевалкой и чем-то ещё гадким, чему сразу даже название было не найти. Чёрно-белый папа девочки из и всё ещё ждал под камерой, задрав голову. я и оставалось каких-нибудь десять шагов и ещё одна последняя кнопка. Потные дядьки с ружьями девочку не только ловить не стали, а словно наоборот, сами её испугались. Но потом... Из угла ей навстречу поднялась большая женщина из Майбаха. Целиком, абсолютно чёрная, как вымазанная углём. Или нет, красная. Тёмно-тёмно-красная. И тот гадкий неназванный запах шёл именно от неё. И никакой он, конечно, не был неназванный. От большой женщины пахло кровью, и вся она была в крови. И костюм, и лицо, и волосы, и упавших людей за дверью, конечно, не сдуло никаким ветром. Даже тупая уродская дура всё это знала уже давно, и потому ей как раз очень нужно было к папе. «Откройте мне на секундочку», — сказала тупая дура тупым детсадовским голосом. «На секундочку, ладно? Там папа за мной пришёл. Пожалуйста!» а красная женщина стояла у неё на пути, как и час назад. Только в этот раз ничего уже не обещала, и брюки у женщины разъехались сбоку по шву до самого низа, а ступни были босые и синие, с варёными, склеенными пальцами, как если б с них только сняли гипс или переехали колесом. И столкнуть женщину с места не получалось, и нельзя стало толкать, особенно из-за этих ног, на которых больно, наверное, было даже стоять. А тогда и про кровь уродская дура могла тоже понять неправильно. Она столько всего уже неправильно поняла. Вдруг большой женщине надо было помочь, увести отсюда. Она просто не может идти сама. В этот самый момент из комнаты с мониторами раздался новый, полный ярости вопль, и все в тамбуре вздрогнули. Девочка из «Тойоты» обняла босую женщину как могла крепко и почти понесла к выходу. Следом резво припустил владелец кабриолета. Подводник также резво отступил к своему безопасному шкафу. Четыре проходчика оглянулись на своего бригадира. А вот сам бригадир неожиданно набрался смелости, сунул голову в яркий проём и, щурясь от света, увидал там знакомого толстяка в плаще — а рядом с ним в кресле куклу, так ему показалось, страшную жёлтую куклу в костюме или даже во фраке, которая дрыгалась и вопила, как если бы толстый мужик дёргал её где-то сзади за верёвки и вопил за неё, походу, наверное, тоже сам толстый мужик, хотя непонятно было, зачем ему это надо и что это всё вообще за херня. Бригадиру проходчиков, как и его товарищам, довелось в жизни повидать разное, однако прошедшие сутки изрядно его подкосили, а последние часы и вовсе были одна непрерывная дичь. Но кукла во фраке из советского телеспектакля, которая шестилетнему бригадиру долго снилась потом в кошмарах, не вписывалась совсем уже никуда. Он закричал бы, но горло сдавило, и звука не получилось. «Нахер пошёл отсюда!» — рявкнула жёлтая кукла и взглянула прямо на бригадира злыми, абсолютно живыми глазами. «Где тут нажимать?» — спросила девочка. «Я не знаю, как она открывается». «Сука тупая!» — вопил сзади голос, который больше нельзя было выключить. «Говно будешь жрать! Все говно жрать будете, суки!» Однако испугал он в основном бригадира. А женщина из Майбаха в лопнувших брюках его не слышала. Она попробовала шевельнуть пальцами ног и не почувствовала ничего. Ни пальцев, ни ног, ни холодного пола. Ей показалось, что она висит в воздухе. И если б не девочка, взлетела бы к потолку. И это было очень сейчас правильно — взлететь. «Как она открывается?» — снова спросила девочка. А женщина из Майбаха... Правда же знала почему-то, куда нажимать, и ей легко было нажать, не жалко. Всё вдруг было легко, и даже интересно, послушается ли рука. Рука послушалась, хоть и выглядела как чужая, бурая, в пятнах и трещинах, как если б с неё слезала краска или нет, кожа, прямо вместе с мясом, часами на тугом ремешке и грязным рукавом пиджака». Всё это лишнее вот-вот должно было отвалиться, и тогда взлететь стало бы ещё легче. И, конечно, для этого нужно было сначала открыть дверь, как она сама не догадалась. Ты охуела что ли совсем, сказал маленький пыльный майор. Они ж башку тебе сейчас на хрен отстрелят. У них два дробовика там теперь.